лена Я всегда была маменькиной дочкой. Моя мать – женщина властная, умная, волевая. С раннего детства приучила меня к тому, что все решения принимает она. За меня, за моего отца, за моего старшего брата. Это она мне сказала. «Лена, борись». И я по привычке послушалась. Нет, она не выбирала мне мужа. С Сергеем Мамаевым мы познакомились случайно, на вечеринке у наших общих знакомых. Но мама против Сережи не возражала. Сказала, что иногородний – это неплохо, будет всю жизнь нам обязан и благодарен. Нам – это нашей семье, коренным москвичам. Благодарен – значит, будет безропотно тянуть лямку, уважать тещу и тестя лелеять и холить жену, обожать своих детей, тоже коренных москвичей. До поры до времени все так и было. Мама, используя папины связи, устроила Сергея на работу, потом помогла стать генеральным директором небольшой, но вполне успешной фирмы, отделиться и наладить собственный бизнес. Мы с серёжей купили отдельную квартиру, отстроили двухэтажную дачу вместо старого дома, чтобы летом дети и мама жили на природе, а не дышали бы в Москве смогом и выхлопными газами. Жили большой дружной семьей, как нам всегда казалось. И вот появилась эта... Я даже не знаю, как ее назвать. Разорительница семейного очага? Слишком уж мелко. Она разрушила всю нашу жизнь. Мою, Игоря, мамы. Настоящая гадюка. А ведь поначалу прикидывалась моей подругой. Как ловко она втерлась в доверие. Потом я узнала, что она ездила с Сережей в Питер, в ту злополучную командировку, где у них все и началось. И когда я им звонила, сначала ему, а потом ей, своей лучшей подруге, они сидели вместе в ресторане и после разговора со мной пошли к нему в номер. и Нет, я не могу об этом говорить. Мой муж мне изменил. Когда? В какой момент кончилась эта бесконечная благодарность за то, что мы его, провинциала, приютили и пристроили? Дали путевку в жизнь, как говорит моя мама, бывший номенклатурный работник. Нет, далеко не бесконечной оказалась эта пресловутая благодарность. Мой муж нашел родственную душу? такую же захватчицу из тех что не перестают перееть в москву, которая как оказалась та еще резиновая потому что пруд и пруд ненавижу весь этот ужас начался когда мы вся наша семья корнеевых решила дать бой захватчице барановской, когда моя мама сказала лена борись Странно, но эта ненависть к Виталине Барановской нас вдруг сплотила. До этого мы с Игорем почти не общались, а мне мама постоянно делала замечания. Дети подрастали, и с ее точки зрения я не уделяла должного внимания их воспитанию. Все чаще у нас с мамой случались стычки. «Да оторвет, наконец, твой сын взгляд от этого проклятого айфона!» Почему Диана бросила фигурное катание? Что ты за мать, если не можешь ее заставить? У Ники явные склонности к рисованию. О чем ты раньше думала? Талант надо развивать с раннего детства. И так далее. И вот у нас появился общий враг. И очень вовремя, как выяснилось, мы перенаправили всю копившуюся годами ненависть и усталость на захватчицу. Мы нашли, наконец, причину своего подавленного состояния. Это все она виновата, Виталина Барановская. И в том, что Игорь, спивающийся неудачник, это ведь она положила конец его карьере и нанесла удар, от которого мой брат так и не сумел оправиться. Именно Барановская виновата в том, что моя мама стареет и пьет горстями лекарства, постоянно ходит по врачам, а толку нет. Возраст есть возраст. Мама превращается в развалину из-за Барановской, которая заставляет ее нервничать и пить все больше таблеток. Виновата Виталина и в том, что я домохозяйка, без всяких перспектив куда-нибудь устроиться. Я ведь этого не умею, ходить на службу и выполнять какую-то работу, требующую умственных усилий. А на ту, которая не требует умственных усилий, «Я сама не пойду, потому что мне, коренной москвичке из семьи потомственных интеллигентов, это непрестижно. Они все эти бароновские заняли лучшие места под солнцем и вытеснили нас, коренных москвичей, со всех престижных должностей. Ненавижу!» Мы выпускали пар, часами обсуждая Виталину. До этого у нас не было темы для разговора, интересной всем, а теперь мы почти не расставались, вспоминая все перипетии наших с Барановской отношений. Игорь стал подолгу у нас зависать, раздражая Сережу, а я этим упивалась, потому что это была моя месть за измену. Но семья есть семья. В начале осени ту чашу весов, на которой лежали семейные ценности, потянула вниз. Серёжа, похоже, сделал выбор. Он решил Барановскую бросить. Мы Корнеевы торжествовали. В тот день я решила, что называется додавить. Данька пожаловался на горло, и я тут же сделала из этого трагедию. Хотя мальчишка, скорее всего, симулировал и просто не хотел идти в школу. «Или ты её бросишь, или твой сын умрёт!» Орала я в телефонную трубку. «Тебе дороже твоя сука или твои дети?» И Сережа дрогнул, сказал. «Хорошо, я сегодня же положу этому конец». Я тут же позвонила брату, похвастаться своей победой. «Я поеду, посмотрю, что будет», – оживился Игорь. Разменяв с год назад квартиру, он обосновался в нашем же районе, недалеко от головного офиса моего мужа. Буквально через полчаса брат позвонил и с торжеством сказал. «Похоже, Ленка, он едет к этой суке. Ты молодец. Он ее сегодня бросит». Второй звонок был через час. «Они сидят в ресторане, в том самом...» «Уже час?» – ахнула я. «Ты же ее знаешь. Она пиявка и очень хитрая». «Игорь, я что-то волнуюсь!» «Брось! Все будет хорошо!» Я все равно занервничала. Неужели нужен целый час на то, чтобы бросить надоевшую любовницу? Минут через десять брат позвонил мне в третий раз. «Слушай, Ленка, меня срочно вызвали на работу. Квитанции вчера перепутали. Клиент будет до дома с четырех до пяти. Все, я поехал. Подмени меня!» «Где?» «Здесь, у ресторана. Ты же хочешь узнать, чем все закончилось?» Еще бы я не хотела этого знать. Сколько раз я приезжала мимо этого дома, сколько гуляла с детьми и мужем в этом парке. Мне был знаком здесь каждый выступ, каждый клочок земли, каждое дерево. Поистине роковое для меня место. Я спрятала машину за газелью у входа в аптеку. Сама взошла на крыльцо, откуда мне было хорошо видно Сережину машину. Успела слегка замерзнуть, пока они с Барановской вышли из ресторана. Это вовсе не было похоже на расставание. Он ее поцеловал. Не в губы, но это был непрощальный поцелуй. Определенно. Мне стало не по себе. Неужели мы ее недооценили? Муж уехал, а она пошла. «В аптеку!» Я невольно попятилась, но потом увидела ее лицо. Она улыбалась. «Да-да, улыбалась!» Мне стало еще больше не по себе, и я ее окликнула. Сначала она удивилась. «Что ты здесь делаешь?» А потом рассмеялась. «А, понятно, следишь за нами!» Я невольно поежилась. «Я замерзла. Мы могли бы поговорить?» «Запросто». И я догадалась, что она пьяна. Ее пошатывало. Мы сели в мою машину. Я спросила. «Тебя подвести На улице холодно». «Вообще-то я в аптеку собиралась, но туда я всегда успею». Не знаю, почему я притормозила не у ее подъезда, а у входа на охраняемую территорию. Там, где безлюдно и тихо, в тени деревьев. Виталина не реагировала, потому что достаточно выпила. У нее был пьяный кураж. Она даже не поняла, куда мы приехали, а я… Мои глаза застилал туман. Они сегодня не расстались, как муж мне обещал. «И, кажется, не собираются!» «Я сама не понимала в тот момент, что делаю!» «Ну, чего тебе?» «Спросила она, когда машина остановилась!» «Он тебя бросил, верно?» «Он хотел меня бросить, это правда!» «Она опять рассмеялась!» «Но при сложившихся обстоятельствах Сережа этого не сделает!» «Она назвала моего мужа Сережей!» Тоном собственницы Если вы многодетная мать То вы меня поймете Ты о чем? Мой голос внезапно сел Какие такие обстоятельства? Я беременна С вызовом сказала она Как раз шла в аптеку за тестом Хотя мне и без теста все ясно У нас с Сережей будет ребенок У меня под рукой оказалась пустая бутылка из-под Боржоми. Она лежала слева, там же, где валялись грязные салфетки, Данькины теплые перчатки, Никен шарф и еще куча полезных или уже бесполезных мелочей. Это была вспышка ярости. Я ударила Виталину бутылкой по голове. Она всклипнула и отключилась. И тут я принялась ее душить. Ее бессознательное и беспомощное состояние подействовало на меня странным образом. Ведь я девочка из хорошей семьи. Где моя совесть? Где те добрые чувства, которые воспитывала во мне моя мама? Передо мной был поверженный противник, которого оставалось только добить. Вся моя ярость оскопилась в руках. Я думала о своих детях стискивая у неё на горле пальцы. Моим трём детям нужен был отец, и я боролась за мужчину, кормильца, как какая-нибудь первобытная самка, чьим детёнышем грозит гибель от голодной смерти борется за самца. Это был животный страх, животный ужас и животные инстинкты. Я так и не разжала рук пока она не перестала хрипеть и молотить каблуками осенних сапожек по резиновому коврику. Если бы она не была пьяна, я вряд ли бы с ней справилась. И если бы я не застала ее врасплох, ну, так уж получилось. А потом я вдруг осознала, что натворила. И как маменькина дочка набрала тот номер, по которому привыкла звонить когда мне срочно требовалась помощь. «Лена, это ты? Что с тобой?» Взволнованно спросила мама, поскольку я молчала. «Я... я убила ее!» «Успокойся, молчи, ты где?» «У ее дома, там парк, ты знаешь. Мне позвонить Игорю?» «Нет, ему не надо. Постарайся сделать так, чтобы ее никто не видел, ты поняла?» Я... Молчи, езжай к входу в парк, к тому дальнему. Уже сумерки, да и погода не очень. Там наверняка сейчас мало народу. Жди меня. Хорошо. Она дала отбой, а я... Я слегка приободрилась. Мама всегда знает, что делать. Я спихнула тело Виталины на пол, чтобы в окно не было видно ее головы, и поехала к самому дальнему входу в парк. Меня трясло, но я успокаивала себя тем, что скоро приедет мама. А мама всегда знает, что надо делать. У нее был старенький папин джип. У меня же мало малолитражка. Мама притормозила и махнула мне рукой. Надо отъехать подальше, в безлюдное место. Поскольку мы часто гуляли в этом парке, то неплохо его знали. Парк был огромный, и безлюдное место мы в итоге нашли. К этому времени почти стемнело. «Надо переложить ее в мой багажник», – сказала мама. «Почему?» – растерялась я. «Делай, что говорю». Я безропотно подчинилась. Мама всегда знает, что надо делать. Хорошо, что Виталина была худой, но все равно мне показалось, что это неимоверная тяжесть, Её мёртвое тело. Вдвоём мы как-то перетащили её в мамин джип. «Ты поедешь первый», — сказала мама, захлопнув багажник. «Если притормозят, то тебя, а у тебя хорошая машина, новая и дорогая, а я с...» Она осеклась, но потом взяла себя в руки. «С её трупом проскочу». «У меня...» Я нервно сглотнула. «У меня в салоне подозрительные пятна!» «Темно уже, вряд ли их станут разглядывать!» «Держись увереннее, тебе бояться нечего, труп у меня в багажнике!» «Все, Лена, поехали!» Она попыталась меня обнять. «Куда?» Растерялась я, отстраняясь. «К нам на дачу, Господи! Ну же, Лена, соберись!» «Я не помню, как мы доехали!» Слава богу, что был конец сентября, и соседи уже съехали. Дачный поселок оказался безлюден. Теперь соседи приезжали только по выходным, и то, если погода была хорошая. всё Лена, всё успокойся», — сказала мне мама, когда мы остановились у нашего дома, и погладила меня по вздрагивающим плечам. «Господи, дети, ты оставила их одних!» Диана уже взрослая, она присмотрит за младшими. «А Сергей, что будет, когда он приедет домой, а нас нет?» «Мы все ему расскажем». «Мама!» «В конце концов, это он виноват, это он тебе изменил, и здесь...» Она кивнула на багажник. «Труп его любовницы, Лена, соберись!» Повторила она. «А потом...» «Потом мы прятали труп». Не знаю, что бы я делала, если бы не мама. Несмотря на возраст, она оказалась сильной. Она копала яму, потому что у меня руки от страха дрожали. Потом помогала мне вытаскивать труп из багажника. Не хочу даже думать, как мы при этом выглядели. Мы кое-как забросали яму за сараем землей и навалили сверху досок. «Ты думаешь, ее не хватится?» Сомнением спросила я. Поговорим об этом с твоим мужем. Я не хочу вспоминать тот разговор. Мы не кричали, нет. Старались говорить тише, потому что дети легли спать. Вы обе дуры и сумасшедшие. Мой муж, кажется, впервые не знал, что сказать. Он резко замолчал и стал смотреть на нас так, будто впервые увидел. Что сделано, то сделано, сказала мама. Мы должны молчать. Потом мы обсуждали, как именно будем молчать. Разумеется, пришлось рассказать все Игорю. Он испугался больше всех. Ныл и причитал. «Что же теперь будет? Что будет, а?» Пока Сережа не сказал ему «Заткнись». «Я не знаю, как мы пережили ту ужасную ночь. А потом... Моя мама уже стара». И нервы у нее изношенные. Она держалась, пока мне нужна была ее помощь. Пока мы решали, что будем делать. А под утро у нее случился инсульт. Мы тут же вызвали скорую, еле спасли. Но маму после инсульта парализовала, А дальше началось. Бессонные ночи в реанимации. Потом общая палата, потому что больница была переполнена. Я спала на полу по очереди с братом, а дома недоумевали голодные дети. Наш маленький мир был полностью разрушен. Муж пытался кормить детей пельменями, которые почему-то все время слипались, и магазинными котлетами, которые постоянно подгорали. А ведь ему еще надо было ходить на работу, потому что без капитана любой корабль пойдет ко дну». Сережина фирма и так едва держалась на плаву, и муж не мог оставить ее без присмотра. Ему надо было зарабатывать деньги, чтобы нас всех содержать. И он мужественно ходил на работу и делал вид, что бросил свою любовницу, не звонит ей больше, никак не общается. И не в курсе, куда она запропастилась. Все его понимали и жалели. Такая беда с тещей. Эта трагедия и заслонила нас от другой беды – уголовного дела. Мама не жила, но и не умирала. Так же, как и я. Мой мозг словно отключился. Остались одни рефлексы. Перевернуть, поменять памперс, подмыть, выбросить мусор, дать лекарство. О Барановской за всеми этими хлопотами мы позабыли, пока Сереже не пришла повестка. Нам было не до Виталины, ведь стоило подумать, что делать дальше. Искать сиделку? Надо бы с проживанием. А в нашей трехкомнатной квартире и без того вдруг стало тесно. Даня теперь делил комнату с сестрами, и ему это очень не нравилось. Им тоже. Начались скандалы, даже драки. Я никогда бы не подумала, что это мои дети так себя ведут. Но честно сказать... Мне было не до них. Я сама стала на них орать. В общем, мы попали в ад. Наверное, заслуженно, ведь я убила человека. Неважно какого, плохого, хорошего. Я убила и теперь несу кару. В конце концов, мы решили съезжаться, объединить две квартиры, поселить с мамой сиделку, чтобы мне хватало времени и на детей. Я часто выла по ночам так мне было тяжело. В комнате, где лежала мама, воняло калом и лежачим больным. Хотя я постоянно протирала неподвижное мамино тело влажными салфетками, меняла грязные памперсы и боролась с пролежнями. Но этот запах неистребим. Запах болезни и страданий. Игорь оказался слаб. Он пытался мне помогать, но я видела, как его воротит от всего этого. О, брат не хотел бы оказаться на моем месте. Поэтому мы решили, что убийство Виталины должен взять на себя он. Сколько бы мне ни дали, даже учитывая мое состояние, детей и парализованную мать, да хоть бы условно или с отсрочкой, потому что за убийство условный срок вряд ли дают. Я все равно не могу поставить на детей это позорное клеймо. Дети-убийцы. Как они будут с этим жить? Они ведь считаются детьми из хорошей семьи, ходят в элитную школу, общаются с другими детьми, у которых влиятельные родители. Но главное, моя мама. Сколько она так пролежит? Год, два, пять? Я нужна ей. Свободная, живая. Что до моего брата? Взрослая дочь Игоря вышла замуж за границу. Сын переехал в другой город. Делает карьеру. С отцом они общаются редко. И потом, они уже взрослые, а у моих детей вся жизнь впереди. Это я себя так уговариваю. Пытаюсь оправдать, потому что мой брат погиб из-за меня. Каким бы он ни был, плохим или хорошим, он мой брат. И он из-за меня? Нет, я не могу об этом думать. И что мне теперь делать, Господи?»